Глава 630. Его компаньон. Всего за несколько месяцев побоище в стране огненного демона перевернулось с ног на голову. Оставляя за собой только мелкие битвы, армия небесных демонов собрала свои войска и вернулась в свои земли. Эта война, которая продолжилась последние сто лет, была закончена поглощением одного из древних демонов. Демон БЛО, завершив первое поглощение и с остаточной душой огненного демона, достиг чрезвычайно высокого уровня силы. Теперь он больше не нуждался в том, чтобы обретать форму с помощью крови Ван Линя, и мог передвигаться самостоятельно. В столице города небесного демона, внутри драконьего озера, Ван Линь сидел в позе лотоса, его глаза были закрыты, а лицо не выражало никаких эмоций. Когда он коснулся той странной руки и погрузился в иное пространство, было, поглотив остаток души древнего демона, с помощью божественной способности вернул тело Ван Линя назад и оставил здесь. Время шло. Прошли месяцы, прежде чем Ванолин снова открыл глаза. В тот момент, когда его глаза открылись всего лишь тонкой щёлкой, из них сверкнула яркая вспышка. Сейчас его аура сильно отличалась от того времени, когда он был в стране огненного демона. Он походил на простого смертного учёного, в чьём теле не было никакого движения силы бессмертных. Он казался обыкновенным человеком. И всё же его окружила волна благоухания, которая оставляла ощущение отрешённости. Открыв глаза, Ванолинь выдохнул из лёгких накопившийся мутный воздух. Наш род древних демонов от сотворения мира обладает одной божественной способностью, с помощью которой можно постичь небо и землю и самому создавать магические искусства. Эта способность также может использоваться и другими людьми. Однако, в отличие от рода древних демонов, другие люди за всю жизнь могут воспользоваться ею лишь однажды. Ван молчал, он снова закрыл глаза, и его сердце наполнило иллюзорные воспоминания о том, как он слился в с той серой тенью. Это воспоминание было похоже на сон, и его сердце не покидал страх. «Кроме тебя, я использовал это наследство только на двух культиваторах. Оба они постигли одно изменение границ сферы и даже обрели новое понимание собственных магических искусств. Особенно тот второй культиватор...» Его природный талант очень высок среди всех культиваторов, которых я видел, и после того, как я передал ему эту технику, он сам смог создать целый ряд божественных способностей. Одарённость этого человека была уже наравне с нашим родом древних демонов». Ваналин с закрытыми глазами безразличным тоном спросил. «Кто это был?» «Его звали сунь Юнь", Не знаю, слышал ли ты о нем. В голосе древнего демона послушались нотки воспоминаний. сунь Юнь". Ванолинь открыл глаза, немного подумал и сказал. «О предок древний демон, в нашем с тобой соглашении осталась невыполнена ещё одна последняя часть». В драконьем озере вдруг поднялся демонический ветер, превратившийся в зелёную воронку. Она подлетела к Ванолиню и остановилась перед ним, после чего исчезла, а снаружи показался молодой парень очень странного вида. Тем, что больше всего привлекало в нём внимание, были его глаза, они сияли зелёным демоническим светом. Очевидно, этот человек был очень необычным и непредсказуемым. После появления он посмотрел на Ван Линя и улыбнулся. «Я не забыл о том, что обещал тебе. Все эти месяцы, пока ты медитировал, я уже использовал божественную способность, чтобы найти для тебя местоположение божественного сознания той пагоды». Говоря это, он небрежно взмахнул правой рукой, и из его ладони появились сверкающие кристаллы, которые собрались вместе и сформировали целую картину. На картине появилась бездна, с первого взгляда напоминающая огромную трещину. Она разверлась по земле, и из неё то и дело вырывались волны чёрной цы. Они с такой силой ударяли из неё, что картина даже начала содрогаться. «Здесь, в месте, которое вы называете «бездна прилива», находится аура твоего друга. Но только входов внутрь этой бездны прилива имеется всего шесть. Отправляйся в страну водного демона... Вход оттуда ближе всего к местоположению твоего друга. Ванолинь посмотрел на картину, немного подумал и спросил. «Что это за место? Это бездна прилива». Молодой парень, поколебавшись, ответил. «В межпланетном пространстве иногда в некоторых местах появляются бесчисленные пространственные разрушения. Они существуют целую вечность и формируют проходы, ведущие в неизвестность. Внутри этих проходов всё наполнено невообразимой затягивающей силой, Эта бездна прилива тоже является таким местом». Бейло больше ничего не сказал, да и Ванолин стал спрашивать. Он чувствовал, что древний демон уже сообщил ему слишком много, но если он чего-то не говорил, то и спрашивать было бесполезно. Лицо Ванолин оставалось спокойным, когда он медленно спросил. «Так значит, если есть шесть входов, то и выходов тоже шесть?» Молодой парень усмехнулся, и его улыбка была немного странной. Он сказал. Выход есть только один внутри страны Огненного Демона. Договорив он схватил руку и сверкающую картину, и она разрушилась, но кристаллы собрались вместе в руке этого человека и сформировали один небольшой нефрит размером всего лишь с палец, а он взмахнул рукой, и нефрит полетел к ванлинию. Возьми этот нефрит. Войди в него божественным сознанием. Ты сможешь смотреть моими глазами и увидеть всё, что находится внутри Бездны, на приливая. Пусть это будет моим подарком тебе. «В знак исполнения соглашения между нами». Ванолинь принял кристалл, поклонился и сказал. «Благодарю предка древнего демона». Молодой парень с улыбкой покачал голову и сказал. «Будет правильнее мне благодарить тебя. Иди же, я собираюсь уединиться на некоторое время». Ванолинь поднялся, сделал шаг вперёд и исчез без следа, покинув драконье озеро. Парень посмотрел туда, где только что стоял Ванолинь, и его глаза странно сверкнули. Мне понадобится только сотни лет, чтобы окончательно поглотить оставшихся семерых демонов, и к тому времени я, древний демон Бэйло, обрету новую жизнь. Древний демон Тадзе в прошлый раз ты собрал все награды после нашей битвы, но через сто лет я хочу проверить, насколько тебе удалось восстановиться. И ещё этот паренёк, в его душе есть теура древних богов, и хотя она довольно слабая, всё же очень чистая. И для моего рода древних демонов, и даже для древнего дьявола это прекрасное средство восстановления сил. Однако только чем чище эта аура, тем больше я опасаюсь ее поглощать. Стоило ему подумать о той ауре, в душе молодой парень вздрогнул. Древние боги. Это древний род, который перед тем, как исчезнуть, заполучил большую часть древней силы. Это малая толика их аура в теле этого паренька очень сильна. То древний бог, что оставил эту ауру в его теле, находился на уровне 8 звёзд и, возможно, даже достиг уровня 9 звёзд. Древний бог 9 звёзд, даже если, предположим, я обеднюсь с древним дьяволом, это не будет гарантировать нашу победу. А если он захочет убить меня, то для него это будет проще простого. Но самое главное, что в этой ауре прячется глубокое сознание, от прикосновения к которому я ощутил дрожь. Такое чувство мог вызвать только кто-то с королевской родословной. Только с помощью этой ауры я смог обрести форму из его крови и не волноваться, что от этого его душа разрушится. Тогда я не сказал ему всей правды, что даже обладая аурой древних богов, но без ауры королевской родословной, нельзя было бы помочь мне материализоваться. Если мы с древним дьяволом Тадзя смогли дожить до сегодняшнего дня, то древние боги и подавно. И если я проглочу оставленную ими в теле этого культиватора ауру, то точно сам себе вырую яму на будущее. И все же Хотя я могу подавить в себе этот порыв. Не знаю, сможет ли древний демон Тайдзиас держаться так же, как и я. Бездна Прилива была самым таинственным местом во всех землях демонического духа. Здесь находился источник всех приливов внешних границ. И вот уже многие годы бесчисленные артефакты, кристаллы и магические звери, если их затягивало в землю демонического духа, появлялись прямо в этом месте. Сейчас в глубине Бездны прилива, где повсюду плыл чёрный туман, Оставалось пустое чистое место, величиной в сотню джанов, на котором в позе медитации сидело несколько человек. Среди них сидел один мужчина средних лет, чье лицо было благородным, но на нём всё же отражался след коварства, отчего на первый взгляд этот человек казался тираном. Он сидел прямо в центре, его лицо было хмурым и холодным, а сгустки густой цы смерти кружились вокруг него. В правой руке он держал череп очень странной формы и не переставая поглаживал его. Его глаза были наполовину прикрыты, и время от времени он окидывал всё вокруг взглядом, заставляющим сердце строгнуться. Рядом с ним сидели ещё четверо, и все они были облачены в синие даосские халаты, а за их спинами торчали длинные мечи, их лица были одинаково мрачными. В этот момент вдалеке чёрный туман вдруг заклубился, и из него быстро вылетела что то тень, которая остановилась прямо перед ними. Этот человек также был облачен в синей одежды, И за его спиной был длинный меч. С горестным выражением на лице он сообщил: Предок Таньлан, звери впереди все еще не разбежались, и к тому же, их стало больше, чем прежде. Этот мужчина в средних лет оказался Таньланом. Он холодно фыркнул и сказал: Я недооценил эти места. Здешние демонические звери были затянуты сюда прямо из космоса, а с помощью необычной силы этого места среди них, естественно, смогли появиться еще более сильные особи. Всё время молча сидящий рядом с Тэньланом, ученик секты Мичало мрачно произнёс «Порядок Таньлан. Количество этих демонических зверей слишком велико, и к тому же каждый из них ужасно свирепый. Честно говоря, такие демонические звери должны быть известны всем, но потомок очень долго думал и всё же не смог вспомнить, что это всё-таки за звери». Местоположение этого человека было таким удачным, что все остальные ученики секты Мечало как будто сидели вокруг него, а он был в центре. Тань Лан посмотрел на этого человека, а он знал, что в глазах других учеников секты Мечо Ло мнение этого человека ценится очень высоко, ведь он был их старшим братом Чен Лонгом. Это был самый любимый ученик мастера Лин Тянь Хо. он был спокойным и замкнутым, и так тщательно скрывал уровень своей культивации, что даже самому Тань Лану приходилось очень внимательно его изучить, чтобы найти брешь в защите. С виду казалось, что он находится на поздней стадии трансформации души, но на самом деле он уже достиг начальной стадии Вознесения. И хотя среди дюжины сыновей меча его культивация не была самой высокой, даже Чау-Нью, скрытая культивация которого на самом деле уже достигла среднего уровня Вознесения, выказывала уважение к этому Чин-Лонгу. Услышав слова Чин-Лонга, Тайн-Лан помолчал минуту, а затем сказал, «Да эти звери выглядят необычно. Я и сам никогда раньше таких не видел, но космос безграничен». И по воле пути небес культиваторам не дано знать обо всех живых существах, обитающих на свете. К тому же очевидно, что эти звери оказались здесь в одной из открытий бездны прилива, который происходит раз в 5000 лет. И боюсь, что время здесь идет уже с самой древности. Так что нет ничего удивительного в том, что мы не знаем об этих существах. Чен Лонг больше ничего не сказал, и все вокруг замолчали. И раздался яростный вой и из самого края чёрного тумана с острыми, как лезвия, хоботками вылетело множество покрытых чёрной шерстью демонических зверей, каждый высотой с ярд. Плотным кольцом они окружили всё вокруг. Красноватые глазки светились холодным злобным светом, а их длинные хоботки заставляли всех содрогнуться в душе. Если бы Ванолинь увидел этих зверей, он бы немедленно узнал их, ведь это были комариные звери, только их тела не были фиолетово-золотистыми».